Эпилог. Свадьба была назначена через 2 недели. Столько времени дали общественности, чтобы она успела изменить своё мнение о нашем союзе. Не могу сказать, что Алекс добился ошеломляющего успеха. На руках меня больше не носили, и с трепетом в мою сторону не косились, но градус осуждения существенно снизился, миновав отметку тихое презрение и подбираясь к отрезку снисходительное любопытство. Впрочем, правительство Цинфа и не думало сворачивать пиар-акцию, а потому наша с Дайсом миссия зазывной вывески только начиналась. Я вновь осторожно отзернула плотную штору и выглянула в окно. Количество журналистов за прошедшую четверть часа увеличилось вдвое. Самые смелые не только оккупировали ступеньки храма, изрядно потеснив зевак, но и крыши близ лежащих домов. Храм располагался в старом центре города, где постройки не достигли размеров небоскребов. А потому я с легкостью рассмотрела бликующие на солнце объективы камеры фотоаппаратов – выглядывающие из темнеющих проёмов чердаков. Я цокнула языком и повела плечами, шумеха изрядно нервировала. День и без того был наполнен суматохой, но поделать я ничего не могла более того. По словам Алекса, я должна была привыкнуть к такому вниманию. Ну, братец, спасибо, поддержал. Ой, раздался треск ткани, а затем испуганная Лея попросила: "Вы не могли бы не шевелиться? Вы чуть не порвали подол". Это ты чуть не порвала подол, не смогла промолчать Аю. Оттолкнув Лиа, она присела возле моих ног и держа булавки в зубах, недовольно прошамкала: "Вот ведь помощщица". Опять началась тихая перепалка, вечно возникающая между этими двумя. Даже после того, как Лиа попросила прощения, Аю не сменила гнев на милость и не упускала случая подколоть сестру Дайса. Та тоже не оставалась в долгу, поэтому общаться с ними я предпочитала по отдельности. К сожалению, на свадьбе это было невозможно. «Хватит вам!» – шикнула я на них. «Все же в порядке!» Лия посмотрела на меня с благодарностью. В ее взгляде плескалась преданность волчонка с упоением гоняющего чужих, но никогда не скалящего зубы на своих. Я лишь покачала головой. Порывы Стиля меня иногда пугала, но в целом я относилась к ней тепло, как к своей равной младшей сестре. Аю снова что-то недовольно буркнула и принялась поправлять творение своих рук, вырывая нежную ткань из пальцев Лиа и оттесняя ту подальше от произведения искусства. Назвать платье ночью у меня язык не поворачивался. Шитая лично Айо в рекордно короткий срок из того материала, что мы приглядели в неприметной лавочке торговца редкостями, оно завораживало своей хрупкой, но соблазнительной красотой. Приспущенный верх, выполненный из тончайшего белоснежного кружева, оголял плечи и выставлял на обозрение тонкие ключицы, заманчиво обрисовывая впадинку между ними. По спине, затянутый в полупрозрачный корсет, похожий своими удивительными узорами на переплетение паутинки, бежала цепочка крошечных пуговиц, обрывающихся вместе с кружевом у начала юбки. Поначалу обтягивающая, таинственно мерцающая капельками настоящего жемчуга и пленяющая нежным цветом айвори, она плавно расширялась у колен. и заканчивалась пенной воздушных оборок и валанов, создавая эффект хвоста русалки. Когда Аю преподнесла мне это платье в качестве свадебного подарка, я лишилась дара речи, и некоторое время изумлённо открывала и закрывала рот, не в силах поверить, что этот роскошный и в то же время изысканный наряд теперь мой. Макияж Аю сделала максимально естественным, лишь слегка подчеркнула мои глаза. Волсы и вовсе скрутила в жёсткие кудри, а затем позволила им мягко рассыпаться по плечам свободными волнами. И признаться, такая ненавязчивость в акцентах мне импонировала. В отражении я снова узнавала себя, элегантно одетую, но себя, а не пугающую незнакомку. "Потрясающе выглядишь", прошептала за спиной Айлин. Встретившись со мной взглядом в зеркале, она смущённо промокнула уголки глаз платочком. и тут же стряхнулась, отворачиваясь и доставая что-то из сумки, брошенной на диван в комнатушке, где мы ожидали начала церемонии. У меня кое-что есть для тебя, проговорила Айлин и выпрямилась, держа в руках очаровательный в своём лаконичном изяществе ободок из белых цветов. Их полураскрытые бутоны распространяли утончённый аромат. Какая красота, искренне выдохнула я и благодарно посмотрела на дарительницу. «Спасибо, Айлин!» Та с несвойственной ей робостью трепетно вдела ободок мне в волосы, а затем горячо совсем по-матерински коснулась моего лба сухими губами. «Я рада, что мой сын выбрал тебя, Майя!» «Спасибо!» — снова прошептала я и сделала над собой усилие, чтобы не расплакаться. Правда, все же тихонько всхлипнула — И Аю настороженно вскинула голову и с угрозой посмотрела на меня, вопрошая, мол, не собираюсь ли я слезами смыть результаты её кропотливого труда. Алина отошла к двери, проверить, не пора ли нам собираться, и Аю улочив минутку, шепнула: "Белый цвет символизирует начало чего-то нового. Это означает, семья мужа полностью принимает вас". Я лишь округлила губы, беззвучно выражая своё удивление. С традициями и обрядами цинфа я все еще была плохо знакома. Лия, разгладив свое синее платье свободного покроя, лишь фыркнула. Конечно, принимаем. Как может быть иначе? Вежливые люди делают вид, что не расслышали, если собеседник обращается не к ним. Вновь пустила шпильку в ее адрес Айю. Ну да, но при чем здесь я? Снова показала зубки Лия, но под моим умаляющим взглядом притихла и виновато улыбнулась. Пора. Твёрдо сказала Элин, оценив обстановку через маленькую щель в приоткрытой двери. Нас ждут. Я взглянула в её глаза, полные спокойной радости, на синее платье, которое та оправляла с умиротворяющей неспешностью, и испуганно колоцнула челюстью. На меня с огромным опозданием напал мандраж, и теперь мне хотелось потянуть время, но не выходить к толпе незнакомых людей. Хорошо, чуть заикаясь, сказала я. Тогда ещё немного посидим здесь, да? Аюхмыкнула. Теперь, когда из моих познаний Ценфийского не делали тайны, она перестала играть роль переводчика и стала той, кого я безошибочно почувствовала в ней почти сразу по прилёте на эту странную планету, моей подругой. Можно и подождать, поладиться, согласилась она. Жених никуда не убежит, но вот ваш брат и два ли выдержит пытку временем? Алекс, здесь? Ну, он же не мог пропустить такое событие. переворачивал сбитой в толку Аю. Вообще-то мог, но я не стала об этом распространяться. Ещё раз взглянул на Аю, оценил её таркотовое платье в пол, какие львомножающее одно плечо и туго обтягивающее тонкую девичью фигурку, и энергично выдохнула, отметая все колебания. Не будем томить гостей. Вперёд. Я медленно ступала босыми пятками по сыпанному рисом или чем-то на него похожим полу. В храме не разрешалось находиться в обуви, поэтому абсолютно все гости, рядком сидящие на коленках, сверкали голыми лодыжками. В руках каждого из них, поблёскивая красочной обёрточной бумагой, покоились коробки с подарками, которые они должны были вручить по окончании церемонии. Как пояснил вчера Дайс, прийти на свадьбу без такой вот коробочки означало нанести оскорбление паре. Поэтому даже отвоевавшие себе задние ряды журналисты радостно выставляли вперёд презент, как иллюстрацию добрых намерений. Я увидела среди гостей Итто и нахмурилась, но сразу же разглядела рядом с ним браца и два не фыркнула. Таго и стоило ждать. Итто чуть поклонился мне и чуть стряхнул увесистую коробку, обтянутую в тончайшую мерцающую всеми цветами радуги обёртку. Я покачала головой и заметила Игибумаэса, облаженного в честь праздника в костюм настолько патажного оттенка, что даже тропические попугаи попадали бы в свет от зависти и расписались в собственной некомпетентности. Тёмно-сиреневые разводы брюк плавно переходили на бирюзовую, топорщающуюся на животике ткань пиджака и немного терялись на фоне алой рубашки и ярко-жёлтого платка. В руках он держал презент, скрытый от глаз оптимистично зелёной бумагой. Я едва не рассмеялась, но удержал серьёзное выражение лица. Хотя, думаю, мои губы всё же подрогивали, но ровно до того момента, как я встретилась глазами с Дайсом. Костюм приглушённо синего цвета, в тон платьям его сестры и матери, ладно сидел на его крепкой, подтянутой фигуре, выгодно подчёркивая широкие плечи и узкий стан. Тёмные волосы были уложены на одну сторону и полностью открывали высокий лоб, не скрывая заострённых черт лица. Чуть сотолевшись, как и всегда, он прятал руки в карманах и смотрел на меня с отдаённой гордостью и нескрываемой любовью. Его взгляд заставил меня ускориться. Я даже не поняла, как преодолела разделяющее нас расстояние. Лея и Айю с моей спины невольно запохтели, переходя со степенного шага на суетный торопливый бег. Лепестки красных цветов, которые они разбрасывали по узкому проходу между гостями, взметались ввысь и оседали мягкой дорожкой позади нас. Гости слегка торопели от такой прохтенивисты, об этом я догадалась по перешёптываниям, но мне было всё равно. Я вложила свою ладонь в ладонь Дайса и улыбнулась, услышав тёплое: "Привет. «Привет!» – шепнула я в ответ и покосилась на представителя храма, терпеливо взирающего на нас с легкой усталостью. По привычке я называла служителей церкви священником, хотя, кажется, на оценфе их величали иначе. Облаченный в кипен на белый балахон, служитель бога строго глядел гостей, и неясный гул стих. Под сводами храма, в звенящей от напряжения тишине, разнесся его твердый, уверенный голос. Сегодня мы соединим два звена в одно, накрепко свяжем судьбы этой пары. Скажите, обратился он к нам, и лицо его смягчилось. Вы уверены в своём решении? Да, откликнулись мы одновременно с Дайсом и улыбнулись друг другу. Священник с удовлетворением кивнул, а затем рукой указал на неглубокое отверстие в полу округлой формы, заполненное водой. От неё исходил тонкий аромат благовоний, а молочно-белый цвет намекал на присутствие каких-то дополнительных ингредиентов. Мы, крепко держась за руки, шагнули в этот круг. Мне пришлось чуть придержать платье, чтобы не намочить подол. Дальше и не подумал поднять штанины. Они тут же потемнели и покрылись мукроме пятнами. Но, кажется, никого это не смутило. Вода смоет с вас все старые связи, чтобы вы смогли начать новую жизнь без оглядки на прошлое. Голос священника стал тише, но торжественнее. Он гипнотизировал, но я почти не обращала на него внимания. Ни на голос, ни на его владельца. Все мое внимание поглотил Дайс. Его расширенные от волнения зрачки притягивали взгляд, и я тонула в его глазах, где сверкали золотистые кори из полохи. «Эти браслеты станут символом нерушимости вашего союза. Обменяйтесь ими в знак искренности и серьезности ваших намерений». Один из служителей храма, чья жёлтая ряса напомнила мне наряд прокурора, приблизился к нам и протянул два золотых браслета с тонкими литыми ободками и крошечными почти незаметными застёжками. Дайс сориентировался первым, вытянув кисть вперёд, он обхватил её браслетом и, придерживая за замок, выжидающе посмотрел на меня. Я дрожащими пальцами дёрнул застёжку. Раздался едва слышный щелчок. И браслет плотно сел на запястье Дайса. Затем я потянулась за своим браслетом, более изящным, выполненным из белого золота, и подставила руку с надетым на неё украшением. Дайс не колеблясь повторил мои действия. "Что ж", радостно возвестил священник. "Теперь ваша семья воссоединилась и дохранят её рины". Дайс одарил меня широкой открытой улыбкой и цела мудрено поцеловал в лоб. Гости взорвались овациями, но я став на ципочки, счотливо прислонилась лбом к плечу Дайса и почти ничего вокруг не замечала. Вот и всё, успокаивающе шепнуло мне, лаская дыханием ухо: "Осталось выдержать церемонию вручения подарков, и мы свободны". Я тихонько застонала, и Дайс рассмеялся. Впервые я вижу такую равнодушную к подношениям невесту. Ладно, давай посмотрим на эти дары Волхвов. Вдруг там есть что-нибудь интересное, вздохнув, согласился я. Мы вышли из воды, обтёрли ноги и встали чуть дальше от места, где происходил обряд. К нам тут же выстроилась очередь из гостей. Первой на меня налетела Лиа, совершенно без церемон, опередив мать. Она повисла на моей шее и роняя горячие слёзы, искренне пробормотала: "Я так рада за вас. Прости, что не сразу приняла тебя". Всё в порядке, я неуклюже похлопал сестру дайса по спине. Я всё понимаю, правда. Я действительно всё понимала и давно забыла об её некорректном поведении. Кто старое помянет, тому глаз вон. Следующей меня обняла Айлин, жала на несколько секунд в крепком объятии и, отстранившись, ласково коснулась щеки ладонью. Я счастлива, что ты стала частью семьи. Берегите друг друга, искренне тепло пожелала она. И я едва успела отглотить ком в горле. Как раз вовремя плакать при Алексе было бы ошибкой. Примите мои поздравления, благодушно сказал он и наклонился, чтобы в соответствии с зимними традициями пожать руку Дайсу. Затем он приобнял меня и проговорил пониже в голос: "Не тяните с детьми, чем раньше, тем лучше". "Ну, спасибо, братец", фыркнула я. "Ты, как всегда, печёшься о собственных интересах". Если можно назвать межпланетные интересы собственными, то Алекс хотел продолжить, но Дас его прервал. Оглянувшись на вереницу гостей, он быстро спросил: "Когда вы планируете объявить о союзе между нашими расами?" Через неделю, тоже покосившись на очередь, тихо ответил Алекс: "Сейчас нужно доработать детали. Впрочем, эвакуацию землян с Эри мы уже начали". "Маму вывезли?" стрепенулся я. Да, я передам через Аю адрес больницы, чтобы ты смогла её навестить. Спасибо, поблагодарила я. Алекс передёрнул плечами, мол, пустое, и неожиданно проговорил, не отрывая взгляд от моего запястья с украшением: "Ты так похожа на неё, даже привычка та же". "Что?" не понимающе переспросила я. "Мама также теребила часы", криво усмехнувшись, пояснил Алекс, и, словно очнувшись, быстро завершил разговор. Ещё раз поздравляю. Надеюсь на скорое прибавление в семействе. Алекс почти отошёл, когда я ухватила его за лацкан пиджака и спросила то, о чём давно собиралась. Откуда у тебя монетка? Тень неподдельного изумления скользнула по лицу братца. Я и сама понимала, что время для такого вопроса выбрано неудачно, но упоминание мамы как будто заставило меня стать откровение. Её нашли в кармане брюк отца в ночь, когда его убили. Это Напоминание, закончила я. Мы мгновение смотрелись у глазод друг друга, а затем кивнув, разошлись. Я оражала пальцы, выпуская его из плена, а он бесследно растворился в толпе гостей. "И всё же у вас с братом много общего", глубокомысленно заметил Дайс. Я не успела возразить, пришлось отвечать на поздравления отца Аио, а затем собрать всю волю в кулак, чтобы не скрипнуть зубами при виде лучещавой севежливостью Ито. Примите мои самые тёплые пожелания молодой семье, проговорил он, вручая подарок Дайсу. Тот неохотно принял подношение и промолчал, а я не удержалась. Надеюсь, в коробке не бомба, ита манерно рассмеялся. Арина, с вами, Мая, я умею проигрывать и прошу прощения, если где-то перегнул палку. Я просто очень люблю приходить к финишной прямой первым. Семейная черта, что поделать. Дайс скрипнул зубами, не громко, но Ита намёк понял и церемонно поклонившись, ретировался. Я посмотрел на Дайса, по его лицу ходили желваки, и я успокаивающе коснулся его плеча. Он тут же расслабился и улыбнулся мне немного виновато. «Примите мое почтение!» – оглушил нас Игиба Майс. Обниматься он не лез, вместо этого склонился в традиционном поклоне, и мы уважительно отметили ему тем же. Презентовав огромную яркую коробку, он перешел на заговорческие интонации. «Я получил заказ сверху». «Откуда сверху?» – я вздрогнула. «С самого верха!» – заверил меня Игиба Майс, покосившись на высокий купольный потолок храма, расписанный изображениями птиц. «На что?» – уточнил Дайс, хмурясь. «На художественный фильм о вашей любви, конечно!» Словно это было очевидно, возмутился режиссер. «Бюджет уже заложен, спонсоры нашлись. Госпожа Майя Данишевская, может быть, вы напишете сценарий?» «Нет!» – открестилась я от столь лестного предложения. «В красках представив себе этот ужас!» «Подумайте!» – принялся уговаривать Игиба Майс. Кто лучше вас напишет эту историю. И учитывая успех нашего с вами совместного фильма, едва ли в кассовых сборах есть моя заслуга, деликатно напомнила я. Но Игибу Майс напирал как танк. В общем, вы подумайте, а то ведь я расскажу историю так, как вижу сам. Угрожаете? сощурившись, уточнила я. Адай с подавился смешком. Это как посмотреть. Хитро улыбнулся режиссёр и снова ринулся в атаку. В конце концов, мы с вами многому научились друг у друга за время съемок. Почему бы не продолжить обмен опытом? Я вспомнила, что действительно узнала много нового. Да, и Игеба Майс тоже что-то для себя вынес, иначе бы никогда не попросил переписать финал, выкинув из него шаблонные фразы и поступки. А еще в памяти всплыло, как Игеба Майс, не раздумывая, согласился помочь мне в суде. «Я подумаю», — серьезно пообещала я, Буду с нетерпением ждать вашего решения, подмигнул он и ещё раз поклонившись, отошёл к другим гостям. Ты правда хочешь это сделать? с сомнением спросил Дайс. Тож не знаю, задумчиво протянула я. Но ты представляешь, что там про нас насучиняют, если не проконтролировать процесс? Дайс фыркнул, выражая своё мнение по этому вопросу, и равнодушно пожал плечами. Он chunukнул меня в лоб, смягчая ответ и эпотируя тем самым гостей. Ой, ну не здесь же, к нам подлетела Аю. Она недовольно вручил подарок Дайсу и быстро обняла меня. Вы же только-только отмылись от скандала. Ведите себя прилично. Мы хитро переглянулись с Дайсом и приняли напыщенно серьёзный вид. Аю закатил глаза. Я не буду вам мешать. Отойду ненадолго, сказал Дайс и направился в сторону выхода. Эй, «А как же та толпа гостей, которая еще вас не поздравила?» Возмущенно крикнула ему в спину Айо, но ответа не дождалась. «Безобразие! Вы вышли замуж за ужасно бесцеремонного типа. Хуже только его сестра». «Айо!» Я почти смеялась, но старалась ржаться. «Когда ты уже начнешь называть меня на «ты»?» «М-м-м!» Смешалась та. «Может быть, немного попозже?» «Это когда же?» Сурово сдвинула брови я и возрелась на нее. Аю покраснела и мознула взглядом по гостям, ища спасения или способ меня отвлечь. Её внимание кто-то привлёк. В глазах заглянул всург знакомый мне мечтательный туман. "Возможно, когда проднёшь с вами?" рассеянно ответила она, и я обернулась, чтобы понять, на кого же она смотрит. "Ваш брат так красив?" Я испуганно дёрнулась и в ужасе уставилась на неё. "Нет, Аю, нет, только не Алекс. Почему?" Обиделся она. Не хотите видеть меня с сестрой? Ты же была влюблена в Ито, с Надеждой вспомнила я. Ох, это давно было, отмахнулась Ая. Я уже сто раз успела стыдить. А ваш брат хорошая партия, статный, умный, образованный и весь такой таинственный, и дети у нас будут красивые. Ему всё равно скоро придётся жениться на Цинфийке, чтобы скрепить союз и показать пример своим соотечественникам. «Так почему бы не на мне?» Айо рассуждал со знанием дела. Она цепко рассматривала Алекса, прощупывая его. Я увидела, как брат нервно вздрогнул и обернулся, ищая источник столь навязчивого внимания. Заметив Айо, он расслабился и кивнул ей. Та расцвела улыбкой, полной женского превосходства. «У меня по спине замаршировали мурашки». «Айо, ты не понимаешь...» Я попыталась воззвать к ее разуму. «Алекс...» Мм, я не уверена, что он вообще умеет любить. Он, конечно, умеет, упрямо покачала головой Ая. И доказательство тому его отношение к вам. Он предоставил вам выбор, в то время как мой отец просто бы озвучил своё решение. Мы говорим о разных вещах. Нет, об одном и том же. Я знаю, вы не простили ему смерти подруги, но это не причина думать о нём плохо. Нет, усмехнулась я. Нет. Серьёзно, ответила она. Вы уверены? Подто знаете его? Но это не так. Он так долго играл на публику, что даже с близкими не снимает маски. Он устал. Ему нужен человек, который разделит груз его ответственности. Я молчала, кусая губы, а её говорила так, словно видела Алекса не в первый раз и имела о нём представление. Мне подумалось, что братц, конечно, интересует её как мужчина, но дело не только в этом. Я никогда не понимала Алекса. Наверное, я просто другая. Возможно, Аю сделаны из того же теста, что и он? Будь осторожна. Всё же предупредила я и Аю вздохнула, соглашаясь с просьбой. Я ещё раз взглянул на брата. Он стоял, прислонившись к одной из балок храма и деловито беседовал о чём-то с Ито. Я прищурилась. Скоротечная и едва уловимая мысль мелькнула в голове, распугав все остальные, и в гулкой тишине замолчавшего разума. Я пытался сформулировать своё предчувствие. Алекс сказал, что знает преступника, оклеветавшего отца Дайса. Брат подчеркнул, что ему нужен этот человек в ближайшие несколько лет, Ита, его компаньон, партнёр, от которого тот пока не торопится избавляться. Неужели я чуть не задохнулся от обжигающей догадки? Если я права, а не выдаю фантазии за реальность, то отца Дайса подставила семья Ито. Это значит всё в порядке. Он мою талию мягко опустил ладонь Дайса. Сам он безмятежно смотрел на меня, и лишь в самой глубине глаз притаилась хитринка. Он что-то задумал. Нет, глупости. Я не буду об этом думать. Мне просто показалось. Я с трудом отвела взгляд от брата, параллельно думая о том, что, возможно, года через 3 ита сменит фамилию Скейтара на Акана и через силу улыбнулась. Конечно, в порядке. Где ты был? Готовил побег. Торжественным шепотом признался он. «Что?» – одновременно выдохнули мы с Айю. Я с восторгом, а она с ужасом. Поздравление родственников, важных шишек и друзей мы приняли. Остались незнакомцы и журналисты, которые, думаю, простят нас, если мы растворимся в толпе, – хладнокровно пояснил Дайс. А затем не удержался и подмигнул мне совершенно по-мальчишески. «Мне нравится эта идея», – с энтузиазмом одобрила я. «Вы сумасшедшие!» — припечатала Айю. «И определенно стоите друг друга!» «Отвлечешь ненадолго гостей?» — попросила я, и, не дожидаясь ответа, чмокнула ее в щеку. «Спасибо!» «Что с вами сделаешь?» — бортнула та, и, отойдя от нас на несколько шагов, захлопала в ладоши, призывая присутствующих к вниманию. Что она говорила, мы уже не слышали. Так и не обувшись, со всех ног неслись в сторону черного хода, ведущего на стоянку. Мы, как хороший таран, сбили парочку дежуривших там журналистов и, сдерживая смех, запрыгнули в салон машины Дайса. Тот ударил по кнопкам сенсорной панели, лихорадочно включая систему управления, и мы взмыли в воздух под разочарованные крики журналистов. Догнать нас не пытались. Впрочем, возможно, Дайс оторвался от погони, а я и не заметила. Мое внимание поглотило нечто другое. «Не может быть!» Воскликнула я, поводя носом, как хорошая ищейка: "Это что, кофе и булочки?" А Иовонк рассказал мне про жену того владельца магазинчика с стаканами. Я зашёл к ним, и по моей просьбе эта женщина напекла каких-то, как она заверила, вкусностей. "Я хотел тебя порадовать, Тифеондафос", протявкала я, и, глясь, отрываясь от чистого неба с редкими пошистыми облаками, довольно улыбнулся. Я почти полностью разорил корзину, восхищённо озвучивая название каждого деликатесса: булочка, пирожное, пирожок, когда дайс одной рукой управляя машиной, другой нежно вытер кусочек сладкого крема с уголка моих губ и заметил: "Тебе не обязательно давиться нашей едой. Я догадался, что ты её терпеть не можешь. Возможно, со временем ты найдёшь её вкус вполне приемлемым". А до тех пор мы наймём тебе повара, чтобы ты питалась так, как привыкла. Такая простая идея не приходила мне в голову. Правда? Искренне обрадовался я и выпалил: "Я говорил, что люблю тебя". Да и посерьёзней. "Нет, не говорила, но я и так это знаю". Я неловко пихнул его локтем в бок. Это потому, что ты тоже мне не говорил таких слов. Да из замер, будто поражённый, а затем хлопнул себя по лбу. и я идиот. А ведь правда ни разу не признался тебе в любви. Как полагается. Думал, это настолько очевидно, что не нуждается в подтверждении. — Ещё как нуждается? — упрямо пробромотала я, вытягивая ноги и поднимая подол до колен, чтобы не измять его. За окном количество облачков резко уменьшилось, мы пошли на снижение. — А куда мы направляемся? — запоздал, спросила я. — К нашему месту. Туда, где ты впервые увидела океан. А мы едва не поцеловались. Пояснил Дайс, и я покраснела от удовольствия, что он помнит такие детали и придает им значение. «Майя, я люб...» Я заткнула ему рот ладонью и гневно возрелась на него. «Нет, не сейчас. Скажешь внизу, у океана. Я хочу запомнить этот момент». «Хорошо», кивнул Дайс. Его губы улыбались, но глаза ставились серьезными. «Я тебя не подведу». Шины зашуршали по асфальту, автомобиль продолжил путь по земле. Дайс щёлкнул по панели, и в салон полилась мягкая балакирующая мелодия. Я открыла окно и выставила раскрытую ладонь, ловя пальцами тёплый воздух, как и тогда, во время ночной поездки, положившей начало нашим отношениям. Воздух не пах дождём и свежестью, он был густой, тягучий, наполненный жаром летнего дня. Но так мне нравилось даже больше. Моя ладонь покоилась в ладони Дайса, голова легла на его плече, и, смотриваясь в бегущую дорогу, я задыхалась от головокружительного счастья. Я не знала, что будет через день, неделю или месяц, не представляла, что нас ждёт, когда о союзе двух раз объявят по всем новостям, когда скрытое противостояние перейдёт в открытую войну. Я не хотела даже думать об этом. Имело значение только то, что происходило сейчас. Я жаждала запомнить этот миг каждой частичкой своей души. Миг, когда чужой, незнакомый мир стал родным и понятным. Миг, когда я обрела то, что не зная сама искала так долго. Я получила драгоценный дар, о котором не смела и мечтать, от мужчины, сжимавшего мою руку так крепко, словно боявшегося отпустить. Дом Это не место. Теперь я знала это абсолютно точно. Конец книги. Читала Вета.